Эпилог. К Батюшину Щепкин прибыл ровно в девять часов. Полковник принял его сразу, встретил у дверей, усадил в кресло, предложил чай. Когда на столе зазвонил телефон, Батюшин коротко ответил, что занят, и попросил адъютанта ни с кем его не соединять. Щепкин отметил некоторую нервозность полковника. Чуть приглядевшись, понял, что тот явно не в себе, причем сильно. Отдохнул, задал вопрос Батюшин. — Да, вчера днем приехал и спал до утра. — Это хорошо, — протянул полковник, глядя в сторону. — Хорошо. Где Белкин? Я отпустил его домой. Верно. Здоровье восстановил? Вполне. Готов к исполнению. Молодец. Полковник упорно не смотрел на Щепкина. Мы тут подали представление о награждении вас за заслуги. Но пока суд додела. Я выписал премии в размере годового оклада. Получишь э, в финансовой части и Белкину скажешь. Благодарю. Щепкин не понимал, что с полковником. Владимир Петрович по документам... Э, а что с ними? Получили и передали в генеральный штаб. Все в порядке. А расследование? Какое расследование? Полковник мельком посмотрел на Щепкина. А Зольцев застрелился. Холодова твоя, извини. Холодова исчезла. Выходы на германского резидента обрезаны. Пока что... А как же... Ты на улицу вчера выходил? Вдруг спросил Батюшин. Нет, с поезда сразу домой, а утром сюда. Что случилось? Батюшин, наконец, посмотрел прямо в глаза капитану. Ночью император отрекся от престола. Что? Щепкину показалось, что он ослышался. Как это? А вот так. Ты газет не читал? Новостей не знаешь? Ну, проблемы на фронте, стачки. Стачки. Вооруженные мятежи, волнения в Петрограде и Москве. Но император Николай II подписал отречение за себя и за сына. А кто же вместо него? Растерянно спросил Щепкин. Младший брат Михаил Александрович, если примет трон, в голове капитана все перемешалось, отречение волнения, стачки. Он не был в столице больше четырех месяцев. А как много произошло здесь, так как же теперь? Батюшин развел руками. Не знаю, императора нет, империя на грани трагедии. Мне утром намекнули, что работа может остановиться или ее вовсе прекратят. Нет, это решительно не укладывалось в голове. Что происходит в стране? Сам понимаешь, сейчас уже не до вашей операции, не до документов. Я даже не знаю, что будет завтра. <ф> Батюшин вздохнул, грустно улыбнулся, как бы самому не покинуть кабинет. Но кто будет работать? Война идет, противник ведет активную разведку. Василий Сергеевич, империя на грани развала. О чем вы говорите? Батюшин повысил голос, потом опомнился, сбавил тон. Э, давайте так, я даю вам отпуск на месяц для лечения, полностью оплачиваемый. Выпишу путевку хоть в Крым, хоть куда. И езжайте. Или сидите дома. Белкина предупредите. Он тоже в отпуске. Как только ситуация прояснится, дам знать. Хорошо. Полковник проводил Щепкина до двери, пожал руку и повторил. Вы в отпуске. Зайдите только в финансовую часть. Даст бог, все наладится. В приемной адъютант Осмысловский пожелал Щепкину хорошего отдыха и как-то растерянно улыбнулся. Он тоже не отошел от шока. Щепкин шел по улице, глядя вперед и ничего толком не видя. В голове царил кавардак. Император отрекся. Как? Зачем, почему? Трон – не бутылка водки, не предложение руки и сердца. От него нельзя отказаться. Император ведь не сиднем сидит. Он правит страной. Он – символ ее могущества и прочности. Он – залог справедливости, надежда и опора. Покинуть трон – значит предать отечество и народ бросить их в трудный час, оставить с проблемами, горем и несчастьем наедине. Какие бы ни были причины, какая бы обстановка ни была в империи, нельзя уходить. Надо сцепить зубы и работать, разгребать завалы, судить и казнить, но не сдаваться. Сколько королей шло на смерть, но не подписывало отречения. Знали, что плохой король, царь, император лучше никакого. А Николай II сдался, отдал трон брату. Кто он после этого? Можно ли понять такого человека? Простить! Выросший в Японии и привыкший к ее традициям, Василий просто не понимал, Как можно обмануть миллионы подданных, фактически предать клятву и уйти? Текущая вспять река, встающая на западе солнце, сдавшийся, спасавший перед трудностями император. И это в России! Он все шел и шел, толком не глядя по сторонам. Не замечая людей, тяжелые мысли ворочались в голове, и он никак не мог их выбросить. А кто теперь он сам, оставшийся без верховного правителя Ронин, одинокий самурай? Кому служить? Михаилу Александровичу? А если тот не примет трон? Государственной думе, временщику? Да! Он служил не личности, а народу и его верховному владыке и императору. Но где теперь император? И чего хочет народ? Нет, верно, Батюшин отправил его в отпуск. Надо прийти в себя, осмотреться, понять, что происходит. Денег после получения премии хватит надолго. Можно уехать, желательно подальше. Пусть пройдет время, пусть все встанет на свои места. Щепкин остановился и глянул по сторонам. Ноги принесли его на то же место, где он впервые увидел Зинштейна. Здесь тот устроил фейерверк с грохотом и дымом. Щепкин подошел к тумбе с афишами. Посмотрел на дорогу. Людей пока мало, но лица у прохожих хмурые. Видать, и впрямь положение в столице тяжелое. Капитан услышал за спиной шум мотора и скрип тормозов. — Василий Сергеевич! — Уф! На силу нашли! Щепкин обернулся и с удивлением увидел сидящих в автомобиле Зинштейна, Скорина и Белкина. «Откуда вы тут?» — выговорил он. «Да мы вас с утра ищем!» — улыбнулся Белкин. «А потом я узнал, что вы были у Батюшина и поехал к вашему дому, а нашли вот здесь». «Василий Сергеевич!» — воскликнул Зинштейн. «Без вас мы никак! Что же вы? Премьера на носу, а вас нет!» Какая премьера? Так фильма. Мы все отсняли. Только-только закончили монтаж. Уже назначена дата первого показа. Новинка синема. Как? Ай, да гляньте на афишу! Махнул рукой Зинштейн. Вон же, висит! Щепкин обошел тумбу и увидел яркую афишу наклеенную совсем недавно. Роковая красавица, стройный морской офицер, букет роз и револьвер. И название поперек. Счастливая звезда любви. Да уж, а что же вы, господа, не знаете, что творится в городе? Белкин перестал улыбаться. Знаем, Василий Сергеевич. Все знаем, только народ все равно будет требовать хлеба и зрелищ. Вставил Зинштейн. Хлеб ему даст власть, а зрелища мы. <свят> ну уже трагедии заставляют нас грустить и думать о вечном, но жизнь требует идти дальше. Разве не так? Садитесь, Василий Сергеевич. Подал голос Скорин. Едем. — Куда это? — В Данон. Там все наши. Отметим выход фильма. — И поговорим о будущем, — добавил Зинштейн. — У нас есть несколько идей, а вот продюсера нет. Едем? Щепкин помолчал, глядя на веселую троицу. Мельком подумал, что Белкин быстрее него пришел в себя после известия об отречении императора и позавидовал ему. «Да и правда, хватит ныть, моя-то совесть чиста, мне не стыдно ни за себя, ни за свое дело, и за друзей не стыдно. Так пусть император кусает локти, а мы будем делать, что можем, и никак иначе». Василий отбросил последние сомнения, и шагнул к распахнутой дверце. В конце концов, жизнь сегодня не заканчивается, а значит, надо жить.